Глава 49 К вечеру у девушки снова начался жар. Правда, уже не такой сильный. Врач заверил Ричарда, что подобное в порядке вещей и опасаться нечего. Однако Фаррел остался на ночь в комнате Аманды. Он прислушивался к ее дыханию. Девушка дышала тяжело, но больше не бредила. Ричард смотрел на девушку, И думал о том, что любить – это прекрасно, даже если любовь безответна. Возможно, уже завтра он все узнает о женихе Аманды и поймет, что она сделала правильный выбор. Но это невесомое, щемящее чувство к девушке он сохранит на всю жизнь. Лицо Аманды было бледно, светлые волосы разметались по подушке, губы чуть приоткрыты. Как хочется коснуться их, нежно, осторожно, чтобы не разбудить девушку. За окном снова бушевала стихия. Холодный осенний дождь хлестал в стекло, громко барабанил по подоконнику. Фаррелл время от времени осторожно клал ладонь на мраморный лоб девушки. К утру температура спала. Теперь Аманда дышала глубоко и спокойно. Беспокойство отпустило Фаррела. Он поудобнее уселся в кресле и задремал. «Ричард!» Тихий нежный голос звал его. Он доносился издалека, манил, обещал блаженство. «Ричард, что вы тут делаете?» Он слышал только голос, но не видел Аманду. Она пряталась в зарослях фантастических цветов дразнила его. Он чувствовал взгляд девушки, но не мог найти ее. Фаррел открыл глаза. Аманда сидела на кровати, закутавшись до ушей в одеяло. «Это ваша спальня?» «Нет, это гостевая спальня», — успокоил Фаррел девушку. «Почему я здесь?» — осторожно спросила Аманда. «Потому что вы простудились на пожаре». Ричард поднялся и подошел к кровати. «Что с Вильемом и Матильдой? Они не пострадали?» Испуганно спросила девушка. «Нет, с ними все отлично. Ваши друзья целы и невредимы. Я поселил их в замке». На глаза Аманды навернулись слезы. «Да, я вспомнила. Усадьба сгорела». Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. Это был кошмар. Огонь, дым. Потом страшный треск. Крыша едва не придавила нас с Вильямом. Октавия цела. Ваши родственники не пострадали. Они тоже в замке? Нет, они в приюте в деревне. Тут им делать нечего. И Октавия с ними? Удивилась Аманда. Конечно. Пожал плечами Ричард. «Вам не стоит волноваться за родственников. Именно из-за них начался пожар. Неправильно топили печь. И вот результат». «Усадьбы больше нет», – схлипнула девушка. «Не переживайте. Сгорел только флигель». Ричард взял Аманду за руку. «Дом почти не пострадал. Только часть крыши прогорела. Я помогу». Выделю рабочих и материал. Не волнуйтесь по этому поводу. Мы восстановим дом, и вы сможете снова готовить ваши снадобья и порошки. А весной посадите лекарственные растения. Все как задумали. Вы все еще хотите купить каштаны? Если захотите продать, то да. Если не захотите, настаивать не буду. Не думайте сейчас о делах. «Это все такие мелочи!» «Мне приснилось, или это было на самом деле?» Осторожно спросила Аманда. «Вы сидели рядом со мной, мне было холодно, а вы обнимали меня и гладили по голове». «Да, я сидел рядом с вами. Вам было очень плохо, но сейчас все позади, и тогда вы обращались ко мне на «ты». «Простите». Я ничего не помню. Жаль. Мне это было очень приятно, словно мы снова друзья. Ричард поднялся со стула и подошел к окну. Думаю, надо известить о случившемся вашего жениха. Жениха? Удивилась девушка. Ах, да, моего жениха! Поспешно произнесла она. Наверное, надо, хотя... «Скажите, а что я говорила вам, когда бредила?» «Просили посидеть рядом». Ричард повернулся к девушке. «Больше ничего?» Опасливо поинтересовалась Аманда. «Нет». «Вы просидели рядом со мной всю ночь?» «Да», — кивнул Фарл. «Под утро жар спал, и вы уснули. И спали почти сутки. Врач сказал, опасность миновала». «Вы меня очень напугали», – улыбнулся Ричард. «Заставили поволноваться. Если бы с вами что-то случилось, не знаю, как бы я это пережил. Вы мне очень дороги». В комнате повисла напряженная тишина. «Спасибо вам за заботу», – девушка застенчиво улыбнулась в ответ. «Вы настоящий друг». «Да, друг». Помрачнел Ричард. «Это было несложно. Послать за вашим женихом. Или хотите написать ему?» «Его нет», — потупилась девушка. «Я его придумала». «Нет». Фаррелл порывисто подошел к команде и посмотрел на нее сверху вниз. «Но зачем вы это придумали?» «Из-за Октавии». «А она-то тут при чем? Искренне удивился Ричард. «У вас же с ней роман!» «Вы снова бредите?» Ричард положил ладонь на лоб девушки. «Нет». Она не отстранилась и смотрела на Фаррела странным взглядом. В нем мешались радость и сомнения. «Тогда с чего вы взяли?» «Я видела ее в замке, и она призналась мне, что у вас с ней бурный роман». «И вы поверили?» Все было очень похоже на правду. Октавия была в пеньюаре и вела себя по-хозяйски. «Октавия Зильберт гостила в моем замке несколько дней, если это только можно так назвать. Ваша кузина подвернула ногу и не могла двигаться, или скорее симулировала травму. Я поселил ее на гостевой половине замка, навещал редко. Она мне откровенно строила глазки». О ее намерениях я могу только догадываться. У меня к вашей кузине интереса нет. В конце концов, она покинула замок. Вот и все. Девушка отвернулась и смахнула слезу со щеки. «Какая же я глупая. Я думала, вы собираетесь жениться на Октавии, а ездите в каштаны только для того, чтобы уговорить меня продать усадьбу». — Только женщина может такое придумать! — рассмеялся Ричард. — Ну почему вы не спросили меня о моих намерениях? Это же так просто! — Просто спросить, общаетесь вы со мной ради покупки усадьбы, проявляете дружеское участие из-за желания увеличить границы вашего поместья? Или еще проще спросить, стала ли моя кузина вашей любовницей? Сердито сверкнула глазами Аманда. «Простите меня, Аманда. Я к вам искренне привязался. Нет, не то. Все не то. Я не умею говорить красивых слов. Вернее, это я как раз и умею». Ричард понял, что не знает, как признаться Аманде в своих чувствах. И это было ужасно. Сколько раз он произносил слова любви, клялся верности. Но и он, и его очередная пассия не верили в искренность сказанного. Это был просто красивый антураж, острая приправа к вспыхнувшей страсти. Ричард присел на край кровати и взял Аманду за руку. «Я думал, что потеряю вас. Это было страшно. Страшно, как никогда. Я люблю вас». Вот и смог сказать то, что никогда никому не говорил. Ричард криво улыбнулся. Аманда молчала. Ее синие глаза широко распахнулись и смотрели на Фаррелла с испугом и снежностью. «Я понимаю, что недостоин вас. Я вел легкомысленную жизнь, был светским повесой. Я страшный сноп и эгоист. Но вы разбудили в моей душе новые чувства. Никогда не думал, что смогу полюбить». «Вы не ответите мне взаимностью, я знаю, но хотя бы иногда позволяйте навещать вас. Мне достаточно просто видеть вас, говорить с вами...» «Нет, Ричард», — остановила его Аманда, — «вы все не так поняли». «Знаю», — склонил Фаррелл голову. «Я толкнул вас своей беспардонностью и наглостью...» «Да нет же...» В голосе Аманды звучало отчаяние. Я тоже люблю вас, сильно, очень сильно, и не важно, что было у вас в прошлом, мне все равно. Фаррел с жаром поцеловал руку девушки и тут же отпустил ее. Я был бы счастлив видеть вас своей женой, но. Он замолчал, подбирая нужные слова. Вы помолвлены, — выдохнула Аманда. Или уже женаты? Нет, что вы? «Я понимаю. Ваши родители не одобрят ваш выбор», — потупилась Аманда. «Все намного сложнее и страшнее. Я не могу подвергать вас опасности. Вы представляете, как выглядит дракон?» «Что?» — не поняла девушка. «Вы видели когда-нибудь дракона?» «В детстве, в столичном зоопарке. Это был последний сохранившихся экземпляров. Он был очень толстый, иногда плевался огнем, недалеко и слабо. Дракон был милым и совсем не страшным. К сожалению, драконы бывают разные. Сокрушенно вздохнул Ричард. Но при чем тут это? При том, что я не посмею подвергнуть вашу жизнь опасности ни при каких обстоятельствах. А значит, вам лучше забыть меня. «Не будь я законченным эгоистом, я бы держал свои чувства при себе». «Я ничего не понимаю». Аманда коснулась плеча Ричарда. «Вы не должны ничего скрывать от меня. Расскажите, что вас так тревожит?» «Мой дар призван спасти Империю. Этот дар можно назвать проклятием. Если я откажусь выполнить свой долг...» Это повлечет гибель тысячи невинных людей. Если выполню то, что должно, подвергну опасности жизнь моей жены». «Я не стремлюсь выйти замуж. Мне достаточно просто знать, что вы меня любите. Уже от этого я счастлива, как никогда в жизни». Ричард порывисто обнял Аманду. «Я никогда не оскорблю вас и не причиню вам боли». «Но я не знаю, что мне делать, как правильно поступить. Мы не можем быть вместе, но без вас я не могу жить». «И я не могу жить без вас, Ричард». Аманда положила руки ему на грудь. «Я хочу попросить вас». «О чем? Я сделаю все, что пожелаете». «Поцелуйте меня, Ричард». «Крепко-крепко», — улыбнулась девушка. «Чтобы я забыла обо всем на свете!» Ричард провел тыльной стороной ладони по ее щеке. Наивная, доверчивая, добрая девушка. Смелая и безрассудная. Куда заведет их опасное влечение? Надо остановиться, пока не поздно. Оттолкнуть ее, уйти. Но это невозможно. Фаррел коснулся ее губ. Сухих. Потрескавшихся, она ответила жарко, невинный поцелуй перешел в страстный, полный жгучей любви и запретных желаний. Мне не стоило просить об этом. Аманда подняла на фарело взгляд испуганной лани, но в глубине ее бездонных синих глаз Ричард увидел огненные искры, обжигающие и манящие. Мы должны остановиться, пока не поздно. Ричард опустил голову. «Расскажите мне все», — попросила девушка. «Вместе мы решим, как поступить правильно». «Расскажу, но не сегодня. Сегодня я не хочу думать о своем долге. Я просто хочу быть рядом с вами. Я так боялся за вас. Боялся, что вы можете не поправиться. Это было бы ужасно». Аманда застенчиво улыбнулась. Не все было бредом. Кое-что я вспоминаю. Как вы обнимали меня, гладили по голове. Мне было спокойно и хорошо. Может, перейдем на «ты»?» Фаррел коснулся подбородка Аманды тонкими аристократическими пальцами. «Да», — кивнула девушка. «А с долгом перед Империей мы обязательно разберемся. Вместе. Но не сейчас». «Согласен». Беззвучно ответил Фаррелл и поцеловал ее руку. Каждый пальчик один за другим.